Глава 11 Данил к вечеру подстрелил еще одного зайца, но все равно все пошло не так. Брод оказался непроходимым. половодье подмыло берег, на той стороне он обвалился, стал обрывистым, и сейчас на него точно не вскарабкается шагоход. Вот теперь нужно либо подравнивать лопатами съезд, либо ехать семь километров до следующего брода. Это решение Данил оставил на завтра. Скоро ночью нужно обустраивать лагерь. Место рядом с Бродом было уж слишком удобное. Река делала изгиб, и здесь образовался своего рода мыс, который острым углом заходил в реку. На нем спокойно размещались два шагохода. Речка была с течением, и по ее берегам практически не росло деревьев. Поэтому прежде чем остановиться на ночь, пришлось сделать небольшой крюк за дровами. Пока ездили за дровами, наткнулись на грузовик. Данил велел завернуть к нему. Ничего интересного, какая-то допотопщина. Колеса хоть с резиновыми шинами, но с деревянными спицами. Даже приводы к колесам шли велосипедными цепями. сиденье было большим диваном, скорее всего, и несъемным. Но под его цели оно не подходило. Кто-то с него варварски срезал всю кожу. Бродочки и ящики тоже все раскрыты и выпотрошены. Возможно, тут когда-то стояли и зеркала с фарами. Но кто-то их уже скрутил, а ящики все вычистил. Долго разглядывать грузовик не позволило солнышко, которое висело уже над горизонтом. Нужно дособирать дрова и обустраивать лагерь. Да и зайцы сами себя не приготовят. Правда, эта забота темнила. А у Данила была забота сделать лагерь безопаснее. Костры из сухой травы им теперь не требовались. Их заменили два тяжеленных фонаря на батареях и одна керосиновая лампа. А это высвобождало целый час отдыха. Да и сигнализацию Данил усовершенствовал. Теперь это были не консервные банки, привязанные на леску, а доработанный велосипедный звонок. Данил выкинул оттуда все лишние запчасти, оставив только вал с грузиками. На вал накрутил бечевку и привязал к ней грузик. Теперь, если опустить грузик, бечевка раскручивалась, вращая вал, и грузики довольно бодро звонили по корпусу колоколу. Время звонка определялось тем, на какой высоте висел звонок. Примерно полтора метра высоты давали звонок в три секунды. Грузик же на высоте держался чекой, к которой была привязана леска. И уже чистая леска стояла как растяжка по периметру. Теперь, если где-то задеть леску, чека вылетала, и начинался звон. Конечно, консервные банки были более информативные. Они ведь многоразовые. И было слышно, где они звенят, там примерно и нарушение периметра. А новая сигналка, где бы ни коснулись лески, зазвенит там, где стоит звонок. Мало того, пока повторно бечевку не намотать на вал и не вставить чеку, второй раз звонок не зазвенит. Но все эти минусы перекрывались одним большим плюсом — устанавливалась она за пять секунд, что опять позволяло лишнего отдохнуть или позднее выставить лагерь. В отличие от команды Данилы, люди кучера серьезно не обустраивались. Достали загущенное топливо, разогрели на нем банки консервов и, оставив одного кучера на часах, легли спать. Сам кучер подошел к костру Данила, чтобы узнать завтрашние планы. Заодно и остался, ведь зайца с казана серого начал пахнуть просто обалденно. Понятно, что два зайца почти на десять человек — это по маленькому кусочку. Но к зайцу гарниром шла каша, так что голодным точно никто не будет. Тут еще шмат сала с краюха черстового хлеба достался. В общем, ужин сегодня был царский. Кучер тоже присоединился к трапезе, хоть до этого и навернул банку консервов. Хотя, если совсем честным быть, заяц пах лучше, чем оказался на вкус. Мясо было немного жестковато, наверное, нужно было его сначала вымочить. Да и разок, чуть не сломав зуб об дробину, есть его приходилось аккуратно. А вот каша, политая соком жареного заяца, была выше всяких похвал. Разговоры стихли, постепи разносился вечерний вой, где-то урчала урбура, и слышно было тихое плескание речки о камне. Но это было где-то фоном. Стук ложек, котелки и чашки заглушал остальные звуки. Поэтому звон сигналки прозвучал, как гром среди ясного неба. Все повскакивали, похватали оружие и обшаривали глазами, что случилось. Немного полноватая фигура в сумерках высоко подняла руки, увидев, сколько стволов в нее нацелилось. «Глобота! Ладальпек! Гоботала! лпекола. Женщина лет 45 пяти в плаще с сумкой и сложенным зонтом что-то кричала, оправдываясь на непонятном языке. «Начальник, она, кажется, живая. Вот и не тычь в нее стволом!» Карина подошла к женщине, опустила ей руки и подвела к костру. Переложила из своего котелка кашу в крышку и протянула женщине. Как ни странно, кашу никто не перевернул, когда вскакивали от неожиданного звонка. Пока Карина успокаивала женщину, Данил, взяв шило в помощнике, пошел восстанавливать сигналку. Даже практически в темноте это заняло две минуты. Дольше искали, куда чека вылетела. Хорошая штука! Кучер вновь отправил своих спать, а сам подошел к Даниле. — Хорошая. — Мне такое сделаешь? — Похожую могу. Такую же навряд ли. Просто звонок такой не найду. — Ладно. — Я что подошел? — Женщину придется в вашем шагоходе вести. Данил вопросительно посмотрел на кучера. Так-то грузовой шагоход имел побольше кузов, сам был шире. Но у кучера ничего лишнего в кузове не было, в отличие от Данилинова, где только из-за надстроек места почти не было. — Да я и не собирался тебе ее навязывать. — Пойми правильно. У меня бойцы. — В случае чего прикрывать ваш шагоход придется, а она будет только мешаться. — Да без проблем. — Пойдем кашу доедим. Данилу растолкали. А значит, ночь прошла спокойно, и его очередь вставать на дежурство. Данил по смене принял ракетницу, фонари, часы. Хоть у него и были свои, но чтобы не путаться, он забрал их и просто положил в карман. Выкопанной ямке, обложенной буртом из земли, еле толел небольшой костерок. Совсем его тушить желания не было. Ночью приятнее дежурить у костра. Но и жечь сильно нельзя. Та же урбура летела на свет. Утренняя прохлада, да еще у реки, заставила сильнее закутаться в плащ. Но по своему же уставу нужно сделать небольшой обход. Теперь лагерь был похож на лагерь. Два шагохода и две палатки в темноте смотрелись внушительно. Одна палатка семейная, в ней спали Карина с Акимом, и одна общая на четырех человек. Рыжая и Бланш спали в шагоходе. Новенькие выдали кусок брезента и уложили у костра. Кучеровские спали, где упали, лишь один торчал на часах. Данил обошел пятачок. Тихо плескалась вода, чего казалось, что кто-то ходит, а прислушаешься — никого. Где-то вдалеке летающая медуза Урбура вновь выдала свое бормотание, которое слышно на десятки километров. я! Взять бы фонаря строгу, да пойти порыбачить, но с поста не уйдешь. Бах! Ба-ба-бах!» Где-то далеко послышались приглушенные расстоянием выстрелы. «Слышал, откуда?» — спросил Данил бойца кучера. Тот отрицательно покачал головой, но рукой все-таки махнул в сторону. «Откуда ты оттуда?» Боец показал вверх по течению реки. Получается, что нехоженные дикие степи не настолько уж и нехоженные. Кто-то тоже ночевал на реке и всего в пределах нескольких километров. Горизонт сирел на глазах. Даниил растолкал Серого, тому пора готовить завтрак. А вдвоем было уже веселее. Мысль с рыбалкой не давала покоя. Но как это на практике реализовать, непонятно. Спящих не бросишь, еще кого-нибудь будить было бы свинством, ведь все отстояли свое время на посту. Поэтому мысли о ночной рыбалке пришлось забыть. Тем более, что уже светло стало, и солнце начало красить небосклон розовыми оттенками. Вместо объезда Данил все-таки решил выровнять съезд где лопатами немного завалить, а где камнями и глиной сгладить появившийся обрыв. Ведь шагоходу много не нужно. Он в метр высотой препятствия перешагнуть может. Ну и что? Пару часов потеряют на земляные работы, зато точно переедут. Облуждать и искать другой брод неизвестно, сколько времени уйдет, и не факт, что там можно будет переехать. После завтрака разобрали лопаты и приступили к земляным работам. Оказалось, немного труднее, чем думалось. Куда бы ни пытались воткнуть лопату, она натыкалась в бутовый камень. И чтобы его вывернуть, нужно было постараться, во-первых, не сломать лопату, во-вторых, камень как-то подцепить. Было просто удивительно, как вода смогла подмыть такой берег, если его лопата не берет. «Откуда тут такой камень взялся?» — спросил темнило, скорее риторически, не требуя ответа. Но Данил все равно ответил. «Скорее всего, несколько миллионов лет назад тут было море». «Да ну, начальник, не гони. Откуда тут море может быть?» «Я был на море. Там скалы, там песок, галька. Такого бутонь на море нет». «Правильно. Это песчаник, доломит, известняк». Осадочные породы Древнего океана. На них даже отпечатки раковин частенько попадаются. И словно по заказу Шила вывернул здоровенную каменную плиту, на которой был спиральный узор. «Это что? Такие улитки тут водились?» Все бросили работу, рассматривая окаменелость. «Ну да, про что и говорил. Это раковина Амонита, подтвердил Данил. «И что, такие большие они были?» Так это небольшой. Они гигантские были. Вон, ширину речки примерно. А сейчас такие не водятся?» Шила опасливо посмотрел по сторонам. «Таскай камни давай. Тут страшнее водятся». Как-то в раз перехотелось Даниле пересказывать учебник по зоологии. Да и получается, что этот мир такой же старый, как и Земля, и эволюция примерно одинаково шла. «О, а такие я знаю, это гребешки!» Шила поднял новый камень, а на нем были отпечатки ракушек, действительно похожих на гребешки. Окаменелости пошли одна за другой. Практически на каждом камне хоть маленькая раковина, но отпечаталась. На некоторых камнях было множество мелких раковин, на других — отпечатки краба или непонятного червя. Работа пошла интереснее, но съезд из камней хоть и обозначился... Но до завершения было еще долго. «Тревога!» Окрик одного из бойцов кучера заставил бросить палеонтологические изыскания и, высоко задирая ноги, побежать до шагохода за оружием. Еще не поняв, в чем дело, схватили оружие и ждали, что там появится. «Данил?» — спросила рыжая, глядя вдаль. «Да». «Вот ты так много знаешь про древние времена!» «Объясни мне, почему реки, текущие в северном полушарии, подмывают правый берег?» «Тебе важно это сейчас узнать?» «Нет, но...» «Так понятно же. Планета вращается в одну сторону. Масса воды постоянно поддавливает в одну сторону». На автомате ответил Данил, все так же ожидая опасности с той стороны. Там была тройка бойцов кучера, и от них пока не было ни звука, а если бы произошло что-то страшное... Они наверняка перебежали бы на эту сторону. Кажется, где-то фыркнула лошадь. Данил весь обратился вслух. «А почему у этой реки подмыло левый берег?» Не отставала рыжая. «Что?» «А почему у этой реки подмыло левый берег?» «А?» Данил был мыслями где-то там, со стороны опасности, но все-таки ответил. Это правило работает только с большими реками. На мелких оно не всегда действует. Река может как левый, так и правый подмыть. Тут больше от изгибов зависит. Уже отчетливо заржала лошадь. Послышался скрип колес. Данил обернулся к Бланш. Девушка спокойно сидела за пулеметом. Она сидела выше Данила, и ей был виден тот берег, потому что она не нервничала. Видимо, встреча не опасная. «Скорее всего, какие-нибудь люди». «Пошли на ту сторону», — скомандовал Данил, «иначе, если будет перестрелка, они окажутся в невыгодном положении. Нападающие будут высовываться с высокого берега, а они сейчас внизу у среза, как на ладони. Если нежить встречать тут удобно, то вот людей лучше встретить на том берегу». Бойцы кучера залегли в траве на том берегу и не отсвечивали. Спросить у них, что происходит, невозможно, поэтому необходимо глянуть своими глазами. Как только Данил выбежал на тот берег, так сразу понял — перестрелки не будет. Две повозки, запряженные валами, и одна телега, запряженная лошадью. По сторонам шло человек пятнадцать, причем больше половины женщины и дети. Трое мужиков с допотопными ружьями. Увидев Данилу, процессия остановилась в метрах в пятидесяти от него. Мужики сняли ружья с плеч и взяли поудобнее. Остальные сразу сгрудились около повозок. Вперед вышел крестьянин в годах и, держа в одной руке ружье, вторую поднял в жести индейцев. С Миром! Данил не знал, как отвечать на подобные приветствия, поэтому сказал С миром! Поисковики мы! Мужик закинул ружье на плечо и подошел к Даниле. Остальные, правда, продолжали держать ружье в руках и с места не двигались. «Добрый день!» — крестьянин протянул руку. Данил ответил на рукопожатие. «Добрый!» «Ох, и затянутые приветствия выходят, но тут, наверное, так и нужно. Есть время присмотреться, кто встретился на пути». А что люди у тебя по кустам лежат? Предосторожность. Мы же не знаем, кто вы такие. Вдруг нападете? Какой нам нападать? У тебя вон сколько народу. И все с оружием. А у нас что? Бабы одни. Это мы, считай, попали, если вы что плохое задумали. От вас не отбиться. Не тронет вас никто, не ни разбойники мы. Ты лучше скажи, куда путь держишь с одними бабами. «Что я сказать, скажу. Бежим мы. Куда подальше бежим?» «От кого?» Данил даже перестал подбирать слова от неожиданного ответа и спросил как-то немного по-юношески, наивно. «От нежити, от кого же еще?» «Роиться она начала и умнеть. У нас половина деревни погибла». «Ну-ка про нечисть подробнее расскажи». Теперь Данил исправился, добавив голос командных ноток. «Да, что рассказывать?» «Если раньше к чистоколу деревни один-два сухаря придут, на них даже внимания не обращали. Оборотни раньше нападали, но они не страшные по одному. Прыгали на чистокол, висли на колючках, мы их там и встречали. Но с полтора месяца назад все изменилось». Сначала нежить просто большими группами начала нападать. А потом будто их кто координирует. Лезут сухари, оборотни, банши, вампиры, вурдалаки. И сразу нападать не стали. Накопятся в стороне. А потом всей толпой наваливаются. Мы один такой штурм отбили с большими потерями и решили, что второй штурм не выдержим. Бежать нужно. Далеко? Далеко бежать? Нет. Я хотел спросить, далеко ваша деревня? Мы больше месяца в пути. Там с юго-востока полно народу бежит. Мы сразу не побежали, думали обойдется. Не обошлось. Поэтому сейчас решили сразу как можно дальше уйти, желательно за большие реки. В картах, понимаешь? — Конечно. По реке Лоцмана на плоту ходил, жемчуг собирал. Крестьянин достал из круглой сумки, похожей на короткий тубус, один из хранящихся там свертков, и развернул свернутую бумагу. Данил, конечно, заглянул в нее. — Что это? — Карта. Данил взял из рук лист бумаги. Слева столбцом были схематичные изображения холмов, развалин, рек, вновь холмов, деревьев. А справа вторым столбцом подписи к ним. Допустим, напротив изображения холма стояла подпись «Холм с лысой поляной». Напротив развалинного домика была надпись «Три каменные развалины». И так напротив каждого рисунка. В третьем столбце была нарисована стрелка и стояла цифра. — И как ею пользоваться? — ничуть не стесняя спросил Данил. Крестьянин посмотрел на Данилу, как на деревню. — Ну как же! Выходишь из дома, доходишь до холма. Он приметный с лысой поляной. От холма идешь по направлению, если стоять лицом на юг. Крестьянин посмотрел на солнце, сверился с часами, показал на нарисованную стрелку и указал рукой. — Туда. Там через два километра будут развалены из трех каменных домов. Данил понял, что за цифры. Эта карта только одной дороги, и ведет она линейно от ориентира до ориентира. — Все, понял. — Ты лучше по моей карте покажи. Данил хлопнул себя по боку, где висела планшетка, но он ее снял, когда полез в воду, чтобы не намочить. — Потерял? Крестьянин увидел, что Данил схватил рукой пустое место. «Вот что, тут брод размыло. Я так понимаю, вам он тоже нужен. Давай своих в помощь моим. Нужно из камней съезд сделать. А пока делают, мы с тобой и поговорим». Бабье войско крестьянина с командой Данилы выстроило целый конвейер и двумя цепочками справа и слева от насыпи начало накладывать съезд из камней. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Бланш продолжала сидеть за пулеметом, на всякий случай. Вдруг крестьянин сочинил чего. Да и люди кучера не утруждали себя работой, стояли в охранении. Хоть сам кучер таскал камни наравне со всеми. «А эти не разбойники? Что-то они молчаливые какие?» Крестьянин показал на бойцов кучера. «Не обращай внимания, охрана орнитологов». «Вот лучше на карте покажи, где деревня твоя была». Данил развернул свою карту. «Это что?» «Карта?» «И как ей пользоваться?» Теперь крестьянин уже задавал детские вопросы. «Представь, если с высоты птичьего полета нарисовать все, что видишь. Вот это и нарисовано, только все уменьшено». «Подожди, это река?» «Да, мы тут». «А юг где?» Данил достал компас и правильно расположил карту по сторонам света. «Так». Крестьянин всматривался в карту, сверял со своими записями, при этом бормоча. «Эту реку перешли тут. Здесь должен быть обрыв. А как холмы на твоей карте рисуются? Вот, видишь линии? На них цифры высоты стоят». «Понял, понял». Подожди. Значит, мы шли отсюда, здесь обрыв. Единственный спуск тут. Данил делал пометки карандашом, так как крестьянин показал переправу через следующую речушку, там, где ее не было обозначено на карте. И Данилу эта переправа была очень удобна. — Там точно проходимо? — Точно. Река, цепь, ям, между которыми ручьи текут. Там проблема — берег крутой и очень высокий, поэтому спуск крутоват, еле с валами поднялись. Вот, видишь, у тебя хорошо нарисовано, будто ухо. Вот тут два вагона пустых на краю берега стоят. Сюда от них спуск есть, правда, подъем не напротив. Нужно метров пятьдесят как раз под вагонами пройти вдоль по речке, вниз по течению. Там мимо не пройдешь. Увидишь, мы деревья вырубили, сделали проход нормальный. — А что ты на этом берегу не обосновался? — Обороняться там хорошо, наверное. — Обороняться там отлично, только откуда воду брать? — Возьмут в осаду, и что делать? — Да и так. Как стирать, так каждый раз к воде ходить, а скотину как поить. — Понял. Ты лучше скажи, дно там твердое? Шагоход пройдет? Твердое, глина с доломиткой. Телеги даже на сантиметр не провалились. А дальше как дорога? Дальше до большой реки пару оврагов мелких обходили. А так все нормально. А большую реку как переходили? По мосту. Крестьянин уверенно ткнул пальцем туда, где был мост. «Мост проходимый?» «Да, частично деревянный, но ваши машины выдержат. Это единственная дорога, и шагоходы там встречаются. Проезд не бесплатный. Около моста поселения они плату за проезд берут. Так как сами ремонтируют этот мост. Но все равно нормальной переправы больше нет. Хотя, говорят, где-то тут...» Крестьянин показал участок реки в пару километров. «Есть брод, правда, глубокий, где-то по шею будет, но зато с твердым дном. А за мостом?» «А за мостом? Вот здесь начинаются подъемы». И крестьянин начал показывать в другую сторону, не туда, куда нужно Даниле. «Подожди, а деревня где ваша была?» «Тут ее нет». У тебя карта кончается. Ну, а если бы была карта? Примерное расстояние. Ну, где-то тут. Крестьянин показал расстояние не меньше тысячи километров. Далеко вы ушли? Да вот, думаю, недостаточно. И сколько идти планируешь? Еще бы одну большую реку перейти, и можно сесть. Смотри. Вот здесь есть город, пчелка. У него стены каменные, есть линия обороны из башен. Людей опять же больше живет. Кому мы там нужны? Мы крестьяне, к земле приучены. Будет тебе земля. Есть у меня в квартале староста, его тоже от земли не оторвать, но у него лошадка одна, селену на ней не может поднять. А вот с тобой скооперировался бы. Твоими валами вам проще было бы землю обрабатывать. Там тебе и защита, и жилье. Правда, жилье пока достраивается. — Ну, давай попробую. — Не знаю, только найду ли. — Найдешь, смотри. Данил начал водить по карте. — Тут башня. От нее поворачиваешь сюда. Если промахнешься, в речку упрешься. Вдоль нее по течению пойдешь — к городу выйдешь. «Подожди, дай-ка ориентиры срисую». Крестьянин начал водить пальцем, выискивая разваленные холмы, записывая их к себе как ориентиры. «Красные пятна только обходи, там нежить». «Где можно взять такую карту?» «Пожалуй, нигде. Я даже пообещал, что не дам ее никому срисовывать. А тебе даю, цени». «Жалко». — Хорошая вещь. Я бы заимел себе такую. — Еще просьба. — Мы тут новенькую подобрали. Доведешь до города? — Доведу, только с продовольствием на нее подсобишь. Мы месяц пути, у самих мало что осталось. Что смогу дам? Пока Данила разговаривал с крестьянином, уже была закончена насыпь. А значит, пришло время прощаться. Первыми по насыпанному спуску пошли валы с телегами. Насыпь выдержала на отлично. Передав найденный рюкзак с едой и определив найденную женщину, Данил коротко распрощался с крестьянами. И только после этого насыпь опробовали шагоходы. Все. Препятствие в виде реки было преодолено. Теперь путь лежал до следующей реки. Данила решил срезать и пойти по той дороге, по которой прошли крестьяне. Так они выигрывали практически 15 километров. Правда, в одном месте путь пролегал около красной зоны. Но так как это место проходили днем, да и все-таки в стороне от аномалии, Данил решил рискнуть. Похоже, что такая подробная карта была не только у него, потому что пока они двигались по обозначенным на карте бродам, Им по дороге встречались только разграбленные остовы техники. Тут же, буквально перескочив холм в сторону, стояла нетронутая техника. Сначала даже никто не понял, что это такое стояло. Белое транспортное средство чуть ли не с палубой, большой трубой, цветастой брезентовой крышей и цветными разноцветными флажками. Первое, что пришло в голову из-за цветных треугольных флажков, что это грузовик, который мороженое продает. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это паровой трактор. Двигался он со стороны аномалии, и видно, в этом месте закончился пар. Самое главное, что этот трактор был не тронут. Полный бункер угля. Во всех ящиках лежали инструменты, смазка, веревки. В отдельном ящике широкий кожаный ремень. Им, наверное, приводили в движение от этого трактора какое-нибудь дополнительное оборудование селки или лесопилки? Конечно же, Данил выгреб все инструменты. Отличная кувалда, двуручная пила, приличный лом, кирка. Ремень тоже приглянулся. Толстая здоровая кожа. На какие-нибудь поделки можно будет пустить. А вот бронзовые начищенные до блеска краны, различные ободки, свистки и другую полезность в виде ацетиленовых фар решили не обдирать. Во-первых, все-таки долго и нудно все разворачивать. Во-вторых, весело это все, немерено. Они одними инструментами загрузились килограммов на 30. Если никто не сопрет до их возвращения, то заберут на обратном пути. В целом, путь рядом с аномалией был интереснее, чем обход таких мест по большой дуге. Из минусов — частые остановки. Встречались то телеги, то мешки, то сухари, а то и просто конструкции. Как мимо всего этого проехать и не остановиться? Крестьяне шли немного другим путем, чуть выше. Уперлись в речку, а потом искали брод, двигаясь вдоль реки. Данил шел по прямой, и поэтому нетронутые вещи радовали. «Сюда бы приехать да основательно побродить». Как правило, крупные вещи, которые в глаза бросаются, — это мешки, но они либо с овощами, либо с углем. А конструкции раньше были либо городушами, либо просто щитами. Но все таки что-то интересное попадалось. А вот кошели, охотничьи сумки или просто дорогие предметы, как правило, мелкие, и их на ходу не рассмотришь. И был большой соблазн тут задержаться. Это при том, что успокоили пятерых сухарей. И двое из них оказались, что называются, жирными. Один с однозарядным ружьем, а у второго рюкзак набит копченой рыбой. Ну и, конечно же, набралось немножко серебра. Сейчас Данил решил не останавливаться больше ни на какие кучи, даже если Шило шумел, что там золотые слитки разбросаны. Их там все равно не было, а вот время теряли. И рыжая недобро посматривала на Данила при каждой такой остановке. Но вот на сухарей грех было не остановиться. Тем более у тех, кто носил черную портупею, было прописано правило, что любую нежить нужно упокаивать. И тут даже рыжая не могла ничего возразить. «Начальник, справа сухарь!» Темнило без разговоров принимал вправо. «Бабах!» Сухарь как подкошенный свалился. Геха прыгнул, чтобы забрать дорожную сумку, что висела через плечо у сухаря, и проверить карманы. Шила уже потирал плечо от приклада. Может, кто другой хочет пострелять? Ты чего это? То никому не давал стрелять, а теперь вдруг так любезно уступаешь это право. Плечо болит. Шила вновь потер плечо и покрутил несколько раз локтем. Ботинки на нем добротные. Грех такие бросать. Геха с сопением закинул берцы, снятые с сухаря, через борт. Протянул Даниле бумаги и мелочь. Потом с видимым усилием перевалил сумку через борт в кузов. «Кирпичи, что ли, в ней?» Шила тут же с любопытством раскрыл сумку. «Мука, крупа, овощи, консервы, штаны запасные, мыльные. «О, бритва!» Наверное, студент из деревни в город шел на учу. Эй, эй! Метрах в 150 из небольшой ямы выскочил парень и начал размахивать руками. Бланш сразу спрыгнула со своего сидения и разблокировав пулемет, повернула его в сторону кричавшего. Шила и Данил по науке первым делом осмотрели подконтрольную противоположную сторону и лишь потом перевели взгляд на незнакомца. Хотя куда там на незнакомца смотреть? Все взоры привлек Геха, который от волнения пытался перевалиться через борт, но решетка под его собственным весом упала и зацепилась за пояс Гехи. Он пытался залезть в кузов, чуть ли не выползая из собственного ремня. Ему, чтобы отцепиться, нужно было всего лишь податься назад и приподнять решетку. Но он упорно пытался пролезть вперед и при этом поднять решетку. Что не получалось. И он, смешно извиваясь и громко пыхтя, продолжал свою борьбу, смешно дрыгая ногами в воздухе. «Эй-эй-эй!» — -эй! вновь привлек внимание к себе парень. Темнило. Давай подъезжай ближе». Геха свалиться не должен, так как больше половины тела у него было в кузове, торчали только ноги. От того, что шагоход тронулся, Геха негромко замычал. Шило же, поняв, что одинокий парень опасности не представляет, громко закричал. «Темнило! Гони! Сзади гиены сейчас ноги гехи откусят!» Геха выпучил глаза от страха и задергался в два раза быстрее, все-таки сумев согнуть рамку решетки заднего борта и залезть в кузов. Взрыв хохота в опасной ситуации. А парень мог быть отвлекающим маневром. Тут могла быть ловушка. Но Данил вместе со всеми покатывался со смеху. Даже всегда сдержанная бланши то смеялась. «Ох, чую, не к добру у нас веселье!» — выдавил из себя Данил. А к парню подъехали с широченными улыбками. «Пошли! Полезай сюда!» Шило поднял заднюю решетку и приглашающим жестом позвал парня. «Ничку-бокочку!» Парень отрицательно помотал головой и сделал шаг назад. «Что-то привыкли, что кого не встретишь, рады живым людям, и тут же соглашаются ехать хоть куда, а этот чего-то заортачился». Парень вновь что-то затаратурил, показывая рукой на запад. «Нет, мы не туда. Потом только обратно туда, куда тебе нужно, поедем». Шило показал на юг, а парень вновь отрицательно заболтал головой. «Поехали, не выделывайся!» Парень вновь затораторил, размахивая руками и показывая на запад. Улыбки у всех как-то сами слезли. «Да что он хочет?» — не вытерпел Аким. «Может, зубы заговаривает?» «Аким, Карина, смотрите в обратную сторону. Может, он не один, и его товарищам помощь нужна?» — предположила рыжая. «Да нет. Даже собаки могут объяснить, если кто-то попал в беду. За руку тянул бы». Не оборачиваясь, ответила Карина. «Так мы все в кузове сидим». Данил, наступая на ноги и теснято геху тушила, выбрался из кузова и подошел к парню вплотную. «Обычный парень, лет двадцати, одежда не из грубого сукна, фабричная, обувь соответствует индустриальной эпохе. Скорее всего, из новеньких, потому что из оружия ничего не было». Данил Начал Данил с самого начала, показывая пальцем на себя. Парень понял, показал на себя, назвался непонятным именем. «Помощь нужна. Там кто-то больной?» — показал Данил на запад. Парень явно не понял. Но обрадованно затряс головой в согласии, после того, как Данил показал в нужную ему сторону. «Кажется, он дорогу спрашивает. Ему нужно куда-то» предположил Шила. «Пошли!» Вновь отрицательно головой трясет. Данил взял его за руку и потянул к шагоходу. Парень испуганно вырвался. «И что с ним делать?» «Да брось ты его!» «Дай воды, еды и палицу!» дал дельный совет кучер. И Данил хотел к нему прибегнуть. «Если ты его бросишь, он умрет!» категорично заявила Рыжая, и она была права. Можно, конечно, совесть заткнуть отданной банкой тушенки и фляжкой воды. Давно забытая злость всколыхнулась. Но сколько можно уговаривать? Данил выхватил пистолет и направил его на парня. Пошел! Парень явно знал, что у Данилы в руке. Сразу сжался и прикрыл голову руками. Кажется, он уже был не рад, что начал кричать и размахивать руками, как только увидел людей. Данил подтолкнул его к борту. Не лишним было обыскать его, поэтому Данил в стиле спецназа поставил его у шагохода, заставив поднять руки и широко расставить ноги. Но это было лишнее. У парня вообще ничего не было. Зажигалка, бумажник с документами и бумажными деньгами. Все это Данил осмотрел и вернул парню. Затолкав ошарашенного парня в шагоход, он запрыгнул сам. «Поехали!» «Думаешь, это правильный подход?» — осуждающе спросила Рыжая. «Сама же говоришь, что он погиб бы». «Конечно, не факт, что с нами не погибнет, но шансов с нами больше. Оставим его в селении у моста. Шила, дай ему воды да пожрать чего». По шагоходу разнесся вкусный запах тушенки. А парень с аппетитом начал скрести ложкой об банку. «Начальник, что-то запах холодной тушенки сводит с ума. Я так думаю, жрать пора». Данил сверился по карте. Через час река будет там и поедим. Как потом понял Данил, самая главная ошибка — откладывать обед на потом. И не потому, что обед — это святое, и он должен быть в обед. Просто потому, что все начинают спешить. Над душой начинает висеть, как дамоклов меч, то, что и так опоздали с обедом. Нужно быстрее что-то делать, чтобы успеть. А в итоге ничего не получается. Обед отодвигается, от этого сильнее все психовать начинают, и дело не идет совсем. Но это до него дошло потом. А пока, немножко нарастив скорость перехода путем исключения практически всех остановок, чтобы догнать просроченный обед, через час уже были у реки. Данил вывел караван практически сразу в нужную точку. Еще один бугорок, и открылся просто потрясающий вид. Берег был не просто высокий, а очень высокий. А противоположный берег, напротив, абсолютно плоский и где-то внизу. Конечно, не так далеко просматривалось, как в низине до этого, где холмистые берега, как исполины, возвышались друг напротив друга. Здесь один берег был неимоверно высокий, а второй возвышался над уровнем воды всего на метр. Хотя, судя по деревьям, растущим вдоль берега, тот берег тоже достаточно высокий но по сравнению с противоположным, где-то внизу. Вот это красота! Как будто край мира. Мы точно тут спуститься сможем. Спуск полностью соответствовал описанию. Чуть не доехали до двух вагонов, которые, накренившись, стояли на самом склоне. Здесь начинался довольно крутой спуск. Но нужно было спешить, Ведь уже час прошел, как они пообедать должны были. «Может, вагоны проверим?» — сделал предложение Шила. Крестьянин сказал, что пустые они. «Давай к спуску, еще дрова на костер таскать». Двигаясь, словно по глубокой канаве между двух склонов прорытого спуска, было ощущение, что шагоход сейчас поскользнется и полетит вниз кубарем. «Может, выйдем?» — предложила рыжая. — Поздно! — отозвался со своего места темнило. — Я даже тормоз боюсь нажимать. Ходом притормаживаю. «Съедем — Съедем? — спросил Данил, скрывая тревогу. — Съедем? Если кучеровский водила кубарем не поле... Темнило, как в воду глядело. Шагоход кучера застопорил все свои ноги и юзом пошел разгоняться под гору, будто бы стоял на лыжах и ударил в задний борт шагоход Данилы, отчего оба шагохода начали ускоряться. «Ходом тормози! Да отпусти ты тормоз, баран! Ходом тормози!» Испуганное лицо водителя шагохода Кучера было непривычно близко, так что сидящие Шила, Геха и Новенький поджали под себя ноги. Было очень хорошо видно, как водитель, отойдя от ступора, начал дергать рычаги. «Передние ноги выше сделай!» задние у на все!» Продолжал давать указания темнило. Разгоняющиеся шагоходы начали замедляться. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Стройный хор голосов заголосил на одной ноте. Данил посмотрел вновь вперед и хотел бы заорать вместе со всеми, но воздух весь вылетел из легких, так как живот сам вжался. Впереди был обрыв но не успел Данила испугаться, как темнило повернул. Оказывается, тут был поворот, и спуск стал не таким крутым. Теперь он шел не строго вниз к реке, а как бы вдоль нее. Можно было выдохнуть, страшное позади. Хотя нет, это темнило так четко повернул, а шагоход, управляемый неопытным водителем, ударился передними ногами в небольшой бруствер, практически перевернулся через кабину. При этом суровые мужики выдали ноту повыше, чем пассажиры первого шагохода. Шагоход немного замер, а потом с грохотом вернулся в первоначальное положение. И лишь через пару секунд после полной остановки водитель смог повернуть и спокойно закончить спуск. Наверное, колесная техника с таким спуском справилась бы куда лучше. С другой стороны, опять смотря кто за рулем. Как-то крестьяне с телегами ведь вышли в такой подъем, значит, не такой он и страшный. Но вот и сама река. Действительно, это не река. Это цепь луж, озерцов и ям, заполненных водой, между которыми с сильным течением тек ручей. Хоть русло реки было метров 15, там, где не было яма, оно оказалось практически сухое. Лишь в середине протекал ручеек, через который можно, если не перешагнуть, то перепрыгнуть точно. Правда, редко где так было. Обычно одна лужа перетекала в другую, но все равно перебраться через них несложно, а редкие глубокие ямы легко обходились. Само русло было желтым и без растительности, а по бокам росли кусты и деревья. Сверху на ветвях висели пучки тростника, А это значит, что в половодье река не только заполняла русло, но и поднималась так, что эти деревья были по самую макушку в воде. Решили остановиться практически под самым склоном. Основной критерий остановки в этом месте — большой сухостой. С дровами не нужно мудрить. На неудобность в плане обороны решили забить. Причина та же. Опоздали с обедом. А ездить и искать место — это еще час пройдет. Да и не такое плохое место. Через заросли кустов дикие животные хорошо проходят, а сухари в них путаются.